Шаг номер один. Постановка целей. Только ответ на вопрос, зачем вы занимаетесь своими финансами и инвестируете, даст вам силы идти вперед. Давайте разберем, как правильно ставить цели, формулировать их и мотивировать себя. Перед вами всегда стоят цели. В бизнесе, в работе, в жизни. Без четко поставленной цели Вы быстро теряете мотивацию. У вас нет конкретного пути, потому что вы не можете проложить курс. У вас нет стратегии, и вы не видите, куда идти. А шаг, сделанный наобум, не приблизит вас к цели. Пример. Я мечтаю увидеть северное сияние. Куда мне отправиться? Что взять с собой? Какую одежду и сколько продуктов? Деньги нужны или нет? «Наверное, для начала мне надо на вокзал». «В какой поезд сесть?» «Вот, до Питера. Там же есть белые ночи, значит, есть и северное сияние». «Наверное, мне туда. Пошел-ка я за билетами, поезд как раз отправляется. Быстрее уеду, раньше северное сияние увижу». Я не сформулировал точно, что хочу. Не изучил вопрос, поэтому не смог проработать путь. Не знаю, куда мне конкретно ехать. Не собрал рюкзак не узнал, когда я в принципе смогу застать эту красоту. Ситуация абсурдна. Но зачастую со стороны мы так и выглядим. Как слепые котята, которые ищут у мамы кошки молоко. Для достижения цели нужны деньги. Деньги – это ресурс. И этот ресурс нужно создать. Богатство из ниоткуда может свалиться на вас только в казино и в мультфильме, как мы уже выяснили. В жизни – Все создается трудом и временем. Вы часто мечтаете. Хочу дом, хочу машину, хочу обучить ребенка в Европе, хочу путешествовать, хочу пассивный доход. Это просто мечты. Когда вы точно опишете их, вот тогда они превратятся в финансовые цели. Задумайтесь, о чем ваши мечты? Соотнесите их с желаниями всех членов семьи. Не ограничивайтесь коротким горизонтом, думайте на 50-100 лет вперед. К примеру, у меня стратегия развития семьи существует уже лет 15 и прописана до моих 120 лет. Жизнь не стоит на месте. Рождаются дети, достигаются одни цели, появляются другие, растет доход и повышается уровень жизни. Стратегия корректируется, но общая канва неизменна. Кажется странным планировать так далеко? Просто помните, что так правильно. Мы еще обсудим горизонты планирования. По статистике, самые популярные цели у всех практически одинаковы. Пассивный доход, пенсия, недвижимость, квартира, дом, автомашина, образование, себе, детям, отпуск, резервный фонд, финансовая подушка безопасности, крупная покупка. Почему важно ставить цели конкретно? Мы уже говорили, что отправляясь в путь, вы всегда знаете конечную точку. С финансовыми целями также. Только зная конечную точку, можно выстроить стратегию, которая позволит достичь ваших целей. Оценив цели, вы увидите, что они разделяются по сроку наступления. Первое. Текущие. До года. Отпуск. Одежда к сезону. Второе. Краткосрочный. От года до 5 лет. Автомобиль, квартира, дорогая техника. Третье. Среднесрочные. От 5 до 10 лет. Образование ребенка, дача. Четвертое. Долгосрочные. Свыше 10 лет. Пассивный доход. Дом у моря. Чтобы мечты стали полноценными финансовыми целями, их необходимо четко сформулировать и прописать. Как сформулировать цель? В первую очередь, необходимо четко описать свою хотелку. Именно в этот момент мечта приобретает очертание цели. Формулируя цель, вы должны ответить на вопросы «Что я хочу?». Опишите цель конкретно. Модель машины, марка, цвет. Когда я хочу это иметь? Поставьте конкретный срок достижения цели. Сколько это стоит сейчас? Запишите сегодняшнюю стоимость цели. Сколько это будет стоить потом? Посчитайте будущую стоимость, так как инфляция каждый год увеличивает стоимость цели. Что для этого уже есть? Определите, какой капитал для цели уже имеется и какую сумму вы в состоянии инвестировать на цель регулярно. Сравните две формулировки. «Хочу когда-нибудь съездить на море» через год, в августе, на две недели, Еду в отпуск в Сочи в отель «Рэдисон». Мне требуется 120 тысяч рублей. На отпуск я буду откладывать по 10 тысяч рублей в месяц. Что из этого мечты, а что цель? Явно, что когда-нибудь это мечта. Финансовые цели должны быть реалистичными по сроку и стоимости. В большинстве случаев вы не достигаете цели, так как ваши ожидания чрезмерно завышены. Хочется много миллионов уже через месяц при зарплате 50 тысяч рублей и нежелании что-то менять в жизни. Хочется дорогой спортивный кабриолет при невозможности его содержать. Хочется пассивный доход в размере нынешней зарплаты уже через пару месяцев, когда весь доход тратится и нечего инвестировать. Конкретными. Если не описать цель конкретно, то у вас не будет понимания, к чему именно стремиться. К примеру, при покупке автомашины вы точно знаете, что это должен быть седан, не старше 5 лет, черного или синего цвета с автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем по цене не дороже 1,5 миллиона рублей, нужными и важными для вас. Если вы сфокусируетесь на неважной цели, то не достигнете того, что действительно ценно. Мнимые цели мешают идти вперед. Они навязываются рекламой кумирами и чужими советами. Иногда есть смысл задать себе вопрос. «Мне точно необходимо раз в год менять телефон или покупать каждому сезону модную сумочку?» И тут мы с вами плавно переходим к понятию истинности целей и мотивации. Когда вы формулируете свои истинные цели, когда понимаете, что они ваши, а не навязаны извне, то и идти к ним намного проще. И к таким целям проще найти мотивацию. А без нее я вообще не вижу возможности долго и планомерно инвестировать. О регулярности и дисциплине мы еще поговорим. Об их важности в достижении цели. И вот мотивация как раз и помогает соблюдать дисциплину и поддерживать регулярность. Почему это важно? Простой пример. Вам 35 лет, вы прочитали какую-то популярную книжку или сходили на курс к модному блогеру, где услышали, что надо самим создавать себе пенсию. Прониклись. Прописали цель. Ваша цель – пассивный доход 100 тысяч рублей через 30 лет. Вы определили, что 20 тысяч рублей в месяц инвестировать на эту цель вполне комфортно. Вроде бы и цель ваша, незавышенная и ненавязанная, и возможность инвестировать 20 тысяч ежемесячно имеется, но, по моей практике, Существует вероятность почти 100%, что в течение года-двух вы бросите эту затею. Вы не будете видеть никаких результатов. Вообще. Капитал будет прирастать медленно. Очень медленно. А если еще и коррекции на рынке? А если еще и кризис? Захочется все бросить. И инвестиции, и книжку в мусорное ведро. Предположим, вы пропустили всего лишь три ежемесячных пополнения портфеля. В первый, третий и пятый год. В результате, ваш капитал будет на 2,9 миллиона рублей меньше. Значит, и пассивный доход будет меньше. То есть цели вы не достигнете. А это всего лишь три пропуска за 30 лет. И вот тут помогает мотивация. Это маяк, который будет в непогоду освещать путь и не даст свернуть с него. Человек инвестирует не из-за процесса, а из-за результата. Процесс еще никого никогда не мотивировал. А если быть точным, то мотивирует не сам результат, а те изменения, которые он нам дает. На самом деле нам нужен не дом, а уют и защищенность. Нам нужен не доход, а возможности, которые открываются при этом, время и удовольствие. Нужен не кабриолет, а ветер в лицо и провожающие взгляды. Нужно не платье а ощущение себя королевой. Нужен не пиджак с иголочки, а уверенность и аристократизм. Как понять свои истинные цели и найти мотивацию? Для того, чтобы понять, что вы действительно хотите и к чему стремитесь, сделайте следующее. Опишите себя в сто лет. Опишите ваш день рождения. Где я живу, во что и где одеваюсь, где гуляю, где покупаю продукты, что ем, кто мне готовит, на чем и куда езжу, что у меня есть в собственности, какой у меня бизнес, чем занимаюсь в рабочее время, а чем в свободное, как проходит мой день рождения поминутно, когда проснулся, кто и как поздравил, как прошел праздник, кто что подарил, что обо мне говорят друзья, товарищи, знакомые, незнакомые люди, что обо мне пишут в СМИ, что я даю людям, какова моя миссия, мои ценности, кто вокруг меня, что делают мои дети и внуки, как и где живут, работают, где и как учились, что у них в собственности, как проходит их день, как проходят их дни рождения. Не стесняйтесь, не ограничивайте себя. Пишите все, что приходит в голову. В конце концов, это эссе никто не увидит. Хотите, чтобы первым со столетним юбилеем вас поздравил президент? Пишите. Хотите работать в удовольствие, Пишите. Хотите только отдыхать? Пишите. Хотите быть известным меценатом? Пишите. Хотите иметь миллионы последователей? Пишите. Кстати, я подобное упражнение делаю примерно раз в три года. И на написание эссе у меня уходит дня 3-4. В эти минуты я честен с собой и уже перестал стесняться. Хотя в первые пару раз было неловко. Как-то нескромно ждать поздравлений с днем рождения от известных лиц с экрана телевизора. Зачем я тут себе нафантазировал? Ничего у меня не получится. Стоп. Если не желать, значит не ставить цели. Значит, ничего не делать для их достижения, Значит, точно ничего не достигнуть. Когда вы опишете подробно свою жизнь через много лет, определятся финансовые цели. И мотивация будет у вас перед глазами. Она вырисуется сама собой. А цели надо будет только немного скорректировать. Примеры мотивации мы разберем, когда будем прописывать цели. Наберитесь терпения. Мы подошли к формулированию целей. В какой валюте рассчитывать цели? Предлагаю не углубляться и рассмотреть три основные валюты. значение в мире. Американский доллар. Мировая резервная валюта. Евро. Общая валюта для стран Евросоюза. Российский рубль. Национальная валюта и средства расчетов в России. Эмитент. Американский доллар. Страна с наибольшим весом и развитием в мире. Евро. Договоренность нескольких стран. Российский рубль. Развивающаяся страна. Инфляция в год за 20 лет. Американский доллар. 2%. Евро. 1,6%. Российский рубль. 7%. Доступные инвестиционные инструменты. Американский доллар – 10 тысяч фондов, евро – 2 тысячи фондов, российский рубль – 400 всего. Про результаты инвестирования в разных валютах мы поговорим позднее. Сейчас нам достаточно увидеть, что инфляция в рубле и в валютах развитых стран отличается кардинально. Стоимость цели в рублях будет расти с гигантской скоростью. Доллар США является основной валютой в мире – Евро тоже достаточно стабилен, но он – результат договоренности европейских стран. Сколько будет жить эта договоренность? Из Европейского Союза уже вышла Великобритания. Кто следующий? Не буду пытаться предсказать будущее, просто я знаю из истории, что договоренности между странами рушатся очень часто. А если рассматривать доступные инвестиционные инструменты, то доллар вне конкуренции только акций компаний на основных американских рынках – более 4 тысяч, на внебиржевых – более 10 тысяч, фондов ETF – более 2.000, а всего фондов, включая также взаимные и фонды с иной структурой, порядка 10 тысяч. К моему великому сожалению, для инвестиций в рублях у нас в сотни раз меньше возможностей. Я буду делать расчеты, и приводить примеры и в долларах, и в рублях. А вы уж сами выберите, в какой валюте и на каких рынках намерены инвестировать. Таким образом, на текущие и иногда на краткосрочные цели можно накапливать в рублях. А вот при большом инвестиционном горизонте целесообразно рассчитывать деньги в иностранной валюте. Как проработать цель? Над каждой целью надо поработать, оценить нужность и важность, прописать текущую и рассчитать будущую стоимость а также необходимые инвестиции, при необходимости скорректировать их. Первое. Оценка цели. Жизнь одна. Пишем мы ее сразу бел Поэтому логично идти к тем целям, которые нужны и важны именно вам, не размениваясь на навязанные извне. Ответьте честно на вопросы. Зачем мне эта цель? Если вы хотите обучиться на дизайнера, то четко пропишите для чего нужен диплом, почему выбрали именно это учебное заведение, что вам даст образование и как его использовать. Действительно ли цель мне необходима? Если планируете построить загородный дом, то ответьте честно. Нужен дом или хочется, как у соседа? А может быть, нужен не дом, а просто отдых на природе два месяца в году? Каков будет итог после ее достижения? Что я получу? Какие эмоции? Как цель изменит вашу жизнь? Есть ли возможность достичь этого результата иным способом? Вернемся к загородному дому. Если истинная цель – летний отдых, то дешевле и проще каждый год арендовать дом на сезон. Вы будете вольны выбирать новые локации по желанию. В один год – на холме с прекрасными видами, в другой – в заповедном лесу, в третий – на берегу реки и не возникнет необходимость тратить ресурсы на содержание и ремонт дома. Пример из моей жизни. Мы с семьей каждое лето снимаем дом за городом. Также было и в 2022 году. В начале мая мы въехали в прекрасный домик в заповедном лесу Тверской области. Все чудесно. Лоси, лисы, бобры, вековые сосны, лесная прохлада. Но пришла беда, откуда не ждали. Подземные воды из колодца начали по какой-то причине уходить, воды на всю семью перестало хватать, а хозяин не смог быстро решить этот вопрос. Мы за два дня собрались и переехали на берег Истринского водохранилища. За лето на аренду мы потратили около 400 тысяч рублей. Если бы жили в своем аналогичном доме, то его стоимость была бы под 20 миллионов рублей, плюс налоги, страхование, ремонт и обслуживание. Кстати, всякие газонокосилки и водяные насосы чинили хозяева. Мы просто отдыхали. Действительно ли я хочу эту цель в этот срок? Важный вопрос, без которого порой не получается грамотно сформулировать именно свою цель. Хотите пассивный доход да побыстрее? Логичное желание. Вроде бы логичное. Давайте разберем на примере. Предположим, вам 35 лет. Получать деньги ничего не делая? В планах уже лет через пять. Пока капитала для этого самого пассивного дохода нет. Капитал надо создать, и он будет достаточно большого размера. Как рассчитать нужный объем денег, мы поговорим чуть позже. Пока скажу так, если в планах ежемесячно получать 100 тысяч рублей от сдачи в аренду квартиры, то стоимость этой самой квартиры будет 24 миллиона рублей. И это самые грубые подсчеты, при которых я брал доходность от аренды 5%, без учета периодического простоя, страхования, мелкого и периодического ремонта. Мы с вами уже говорили про статистические доходности на рынке. 15% в рублях и 10% в долларах. Чтобы при таких доходностях за 5 лет создать капитал в размере 24 миллиона рублей, надо инвестировать ежемесячно 278 тысяч рублей. И тут расчеты грубые, так как срок слишком мал, чтобы быть полностью уверенным в такой хорошей доходности в размере 15% годовых. Суть примера в том, что вы хотите быстро, а быстро не получится. Это первый момент, касающийся сроков достижения пассивного дохода. Второй момент. Что такое пассивный доход, зачем и когда он вам нужен? Пассивный доход – это получение денег без вашего непосредственного участия. В этом случае вам не требуется активно зарабатывать деньги. Истинная же ваша цель состоит именно в этом – не просто иметь доход, а не работать и жить в удовольствии. А теперь представьте себя в 40 лет. Уверены, что ваша истинная цель следующие 60 лет – ничего не делать лежа на диване. Вы точно к этому стремитесь. По статистике, пора «ничего не делания настигает человека примерно к 60 годам, В это время наступает так называемая «золотая осень». Человеку уже не хочется гнаться за рублем, нет желания активно работать. В приоритетах теперь здоровье, путешествия, социальные проекты, семья и прочие радости духовной жизни. Пример из практики. Клиенту 40 лет. Он бизнесмен, владелец строительной компании. Составляем финансовую стратегию и прописываем с ним цели. Одна из них — Пассивный доход в 50 лет. Я предлагаю подумать, а точно ли цель через 10 лет отойти от дел и перестать получать доход активно? Долго обсуждали и пришли к решению пока оставить цель без изменений. Прошло 10 лет. При очередной встрече на мое предложение бросить компанию, перевести портфель в облигации и получать пассивный доход, клиент замахал руками. Он молодой. Ему хочется работать, куча нереализованных планов в бизнесе, масса энергии. Какой тут пассивный доход? Работать будет еще как минимум лет 10. Суть этого примера в том, что истинных целей было две. Первое. Пассивный доход к 60 годам. Второе. Уверенность сегодня. У бизнесмена, кроме строительной компании, никаких активов не было. Он хотел побыстрее создать капитал вне бизнеса, чтобы не переживать за будущее своей семьи. Он хотел ощущения спокойствия, поэтому подумал, что чем быстрее сможет получать пассивный доход, тем быстрее будет чувствовать себя в безопасности. Он ответственный человек. А оказалось, что уже начав создавать капитал, уже почувствовав, что кроме бизнеса есть и другие активы, он успокоился и посвятил себя любимому делу. Действительно ли мне нужна цель такой стоимости? Рассмотрим на примере пассивного дохода. Бывает так, что человек зарабатывает 100 тысяч рублей, а на пенсии хочет получать 500 тысяч рублей. Желание хорошее, но вряд ли оно достижимо. Почему? Если человеку нужно 500 тысяч рублей, то почему он их не зарабатывает сейчас? Почему не получает дополнительную профессию, не монетизирует хобби, не растет профессионально? Нет возможностей? Извините, возможности есть. Они есть у всех. Я знаю массу людей, которые вышли из своего кокона, так как их не устраивало текущее положение вещей. К примеру, у меня в команде есть студенты, которых не устраивает стипендия, и они выполняют поручения в свободное время. Есть пара девушек из самой обычной деревни, работающих удаленно. Тут закономерность простая. Зарабатываешь 100 тысяч, значит, тебя это устраивает. Бывают исключения, но они так редки, что говорить о них нет смысла. Если вы видите в себе силы расти и ставите повышенную цель, пожалуйста, и начинайте с малого. Но вы должны понимать, что без роста доходов повышенной цели вы не достигнете. И еще немного статистики. Для сохранения уровня жизни на пенсии нам нужно 70% от дохода в зрелом возрасте. Поэтому, имея зарплату 100 тысяч рублей, вполне релевантно стремиться к пассивному доходу в размере 70 тысяч рублей. А если еще учесть будущую пенсию в размере 15 тысяч рублей, то вам требуется создать денежный поток в размере 55 тысяч рублей в месяц. Пример. Чтобы иметь через 25 лет пассивный доход 55 тысяч рублей в сегодняшних деньгах, надо ежемесячно инвестировать 13 тысяч рублей. Чтобы иметь через 25 лет пассивный доход 100 тысяч рублей в сегодняшних деньгах, надо ежемесячно инвестировать 24 тысячи рублей. Чтобы иметь через 25 лет пассивный доход 500 тысяч рублей в сегодняшних деньгах, надо ежемесячно инвестировать 120 тысяч рублей. Теперь самое время рассчитать, в какую сумму вам обойдется цель. Для всех расчетов вы можете воспользоваться калькулятором, который доступен по ссылке, Родин.viki slash Второе. Расчет будущей стоимости цели. Деньги со временем дешевеют. Это явление называется инфляцией. Поэтому в будущем цель будет стоить дороже. Только задумайтесь, как растут цены. В 2000 году молоко стоило 9 рублей, хлеб 12 рублей, а яйца 16 рублей. Те же продукты в 2022 году Стоит 80 рублей, 50 рублей и 70 рублей соответственно. Среднегодовой прирост цены – 7-10%. Что произойдет, если не учитывать рост цен? Пример. Запланировали через 5 лет купить автомашину, которая сейчас стоит 600 тысяч рублей. Деньги решили откладывать в копилку по 10 тысяч рублей в месяц. Через 5 лет накопится 600 тысяч рублей. Вопрос. Что вы купите на эти деньги? Ответ. Автомашину ниже классом, с большим пробегом или в худшем состоянии. Инфляцию необходимо учитывать, когда вы описываете цель. Будущая стоимость цели рассчитывается по следующей формуле. Будущая стоимость цели равна сегодняшней цене умножить на 1 плюс уровень инфляции в степени количества лет до цели. Пример. Сегодня машина стоит 600 тысяч рублей. Инфляция 7% за последние 10 лет. Через 5 лет машина будет стоить 600 тысяч умножить на 1 плюс 7% в степени 5 841 531 рубль. Третье определение приоритетов. Расставьте цели по приоритетам. Это поможет видеть, что для вас важнее и на какую цель можно тратить больше сил и средств при появлении дополнительных возможностей. В то же время. Если временно ресурсы уменьшатся, вы будете понимать, куда их точно надо направить, а что может подождать. Пример, как я бы расставил приоритеты. Предположим, у меня есть четыре цели. Пассивный доход на пенсии, покупка большой семейной автомашины, квартиры ребенку, образование ребенку. Самое важное для меня – пенсия. Это моя жизнь. Это возможность в будущем не существовать, а получать удовольствие и быть счастливым. Далее идет образование детей. Тут зачастую важен не диплом как таковой, а окружение, в которое ребенок попадет, обучаясь в хорошем вузе. Третье по значимости – автомашина, так как без машины в моей большой семье невозможно обойтись. Поездки к родственникам, в магазин, где мы закупаем много-много всего, путешествия по стране и прочие прелести дома на колесах. Четвертое – квартира. Это самое последнее, к чему я бы стремился, так как важнее дать ребенку навыки и знания, передать смыслы и ценности, нежели подарить квартиру и машину. Все, цель поставлена, пора строить путь к ней. Четвертое. Разработка стратегии достижения цели. Маршрут к цели должен быть реалистичным, соответствующим вашим возможностям, достаточно надежным. Пример. Еду в отпуск в Сочи через полгода. Для этого требуется 60 тысяч рублей. Маршрут. Откладывать на отпуск ежемесячно 10 тысяч рублей в течение 6 месяцев. Будущая стоимость разделить на количество месяцев до цели равно ежемесячное отчисление. Стратегия достижения краткосрочной цели, как в примере с отпуском, получилась достаточно простой. Можно копить дома под подушкой, можно на банковском вкладе, С долгосрочными целями, конечно, посложнее. Как создавать капитал с горизонтом 10-20 лет, мы поговорим позже. Наберитесь терпения. Сейчас предлагаю на практике закрепить то, что уже обсудили. Как прописывать и рассчитывать цели на примерах. Свои истинные цели мы выяснили. Теперь вносим их в таблицу, указав срок до цели. Заголовок таблицы. Цель. Сегодняшняя стоимость. Срок до цели. Будущая стоимость. Требуется откладывать ежемесячно. Требуется инвестировать ежемесячно. Приоритет. Цель. Пассивный доход. Срок до цели. 20 лет. Квартира ребенку. 25 лет. Автомобиль. 5 лет. Образование ребенка. 15 лет. Отпуск ежегодный. 1 год. Следующий шаг – определение стоимости каждой цели сегодня и в будущем а также вычисление суммы, которую нужно откладывать ежемесячно. Посмотрим расчеты на примере пассивного дохода и образования детям. Как рассчитывается будущий пассивный доход в валюте? Первое. Определяем, какой пассивный доход в сегодняшних деньгах требуется. Сейчас ваш доход 100 тысяч рублей в месяц. По статистике, на пенсии вам требуется 60-70% от дохода в зрелом возрасте то есть 60-70 тысяч рублей. По сегодняшнему курсу это примерно 1 тысяча долларов. Соответственно, ваша цель – ежемесячный пассивный доход в размере 2 тысяч долларов в месяц, в сегодняшних деньгах. В год требуется 12 тысяч долларов. Второе. Определяем, сколько денег нужно, чтобы получать требуемый пассивный доход. Теперь надо посчитать, какой капитал даст в год доход 12 тысяч долларов. Когда мы получаем пассивный доход, то не можем рисковать. И размещаем деньги в консервативных инструментах, чтобы не потерять все и сразу. Тут можно рассчитывать на доходность 4% годовых, облигации и другие активы, приносящие доход. Значит, необходимо 300 тысяч долларов. Третье. Рассчитываем будущую стоимость цели. Сегодня для получения пассивного дохода в размере тысячи долларов вам требуется 300 тысяч долларов. А через 20 лет эти цифры будут больше из-за того, что деньги обесцениваются от инфляции. Инфляция в долларе, как мы уже говорили, в среднем 2% за последние 20 лет. Считаем на калькуляторе. 300 тысяч превратятся в 445 тысяч долларов. Таким образом вам нужно создать капитал в размере 445 тысяч долларов. Этот капитал даст возможность получать пассивный доход в размере 1483 долларов ежемесячно и навсегда, что по покупательской способности будет равно нынешней тысяче. То есть через 20 лет на полторы можно будет купить столько же товаров и услуг, как сегодня на одну. Четвертое. Определяем, сколько надо откладывать ежемесячно для достижения цели. Не инвестировать, а просто класть в кубышку. Для этого разделим сумму, которую надо накопить, на количество месяцев до ее достижения. 445 тысяч разделить на 20 лет разделить на 12 месяцев – 1854 доллара. Если вы решите не инвестировать, а просто откладывать деньги в свою любимую копилку, то придется ежемесячно выделять 1854 доллара. Не все из вас готовы инвестировать в иностранной валюте, поэтому рассмотрим, как рассчитать будущий пассивный доход в рублях. Первое. Определяем, какой пассивный доход в сегодняшних деньгах требуется. Сейчас ваш доход 100 тысяч рублей в месяц. По статистике, на пенсии вам потребуется ежемесячный доход 70 тысяч рублей в сегодняшних деньгах. В год нужно 840 тысяч рублей. Второе. Определяем, сколько денег нужно, чтобы получать требуемый пассивный доход. Какой капитал даст в год 840 тысяч рублей. Портфель из облигаций дает возможность ежегодно получать 8% купонами на вложенные деньги. Возьмем эту доходность для расчетов. В итоге, для получения пассивного дохода 70 тысяч рублей в месяц, вам нужен капитал в размере 10 миллионов 500 тысяч рублей. Третье. Рассчитываем будущую стоимость цели. Из-за инфляции через 20 лет увеличится и требующийся пассивный доход, и капитал для его получения. Рублевая инфляция выше валютной и равна в среднем 7% в год. Для своих расчетов я беру именно эту цифру. Хотя многие могут сказать, что реальная инфляция намного больше. Ваше право считать свою пенсию так, как больше нравится. Опять нам поможет калькулятор. 10 миллионов 500 тысяч рублей за 20 лет превратятся в 40 миллионов 500 тысяч рублей. И эти 40 с половиной миллионов дадут вам ежемесячный доход в размере 270 тысяч рублей, которые по покупательской способности будут равны сегодняшним 70 тысячам. Четвертое. Определяем, сколько надо откладывать ежемесячно для достижения цели. Если вы решите копить на пенсию, просто откладывая деньги в копилку, то ежемесячно потребуется выделять 168 750 рублей. Как рассчитывать размер фонда на образование ребенка? Для начала вам надо определить, где будет учиться ребенок. Конечно, потом он сам примет решение. А сейчас вы создаете возможности для его будущего. Если образование удастся получить бесплатно, деньги все равно останутся в семье. Средняя стоимость получения высшего образования в 2022 году. Страна – Россия. В год – 400 тысяч рублей. Бакалавриат – 1 миллион 600 тысяч рублей. С учетом всех расходов – индивидуально. Страна – Европа. В год – 15 тысяч долларов. Бакалавриат – 60 тысяч долларов. С учетом всех расходов 100 тысяч долларов. Великобритания. В год 20 тысяч долларов. Бакалавриат 80 тысяч долларов. С учетом всех расходов 200 тысяч долларов. США в год 40 тысяч долларов. Бакалавриат 160 тысяч долларов. С учетом всех расходов 350 тысяч долларов. Кстати, при создании фонда на образование Срок до цели принято считать до половины обучения, так как оплата производится поэтапно. Пример. Вашей дочери 5 лет. В ВУЗ она поступит в 18 лет. Срок наступления цели, в данном случае, через 15 лет. Расчет суммы, которую требуется накопить, производим следующим образом. Сегодня выбранное образование стоит 1 миллион 600 тысяч рублей. С учетом рублевой инфляции, В будущем оно будет стоить 4 миллиона 415 тысяч рублей. Чтобы накопить 4 миллиона 415 тысяч рублей за 15 лет, необходимо ежемесячно откладывать под подушку 24 528 рублей. Аналогично рассчитывается фонд на приобретение автомобиля и квартиры. Вносим полученные расчеты в таблицу для наглядности. Следующий шаг – расставить приоритеты. Это вопрос индивидуальный. Я показал, как расставил бы их в данном случае. Пассивный доход. Приоритет 1. Квартира ребенку. Приоритет 4. Автомобиль. Приоритет 3. Образование ребенка. Приоритет 2. Отпуск ежегодный. Текущая цель. Обратите внимание. Если откладывать деньги на цели просто под подушку, то требуется очень много ресурсов. Неужели на цели накопить нереально? Реально. Если использовать инвестиционные инструменты, давайте посчитаем, какую сумму необходимо ежемесячно инвестировать на каждую цель. Сделать это можно все в том же калькуляторе, ссылку на который я вам давал родин.вике/кальк. При таких расчетах применяются статистические доходности в размере 10% годовых в валюте и 15% годовых в рублях. При расчетах накопления на ежегодный отпуск. Я учитывал, что вы используете банковский вклад с доходностью 6% годовых и ежемесячной капитализацией. Вот что получилось. Цель – пассивный доход. Сегодняшняя стоимость – 300 тысяч долларов. Срок до цели – 20 лет. Будущая стоимость – 445 тысяч долларов. Требуется откладывать ежемесячно – 1854 доллара. Требуется инвестировать ежемесячно. 620 долларов. Приоритет 1. Цель. Квартиры ребенку. Сегодняшняя стоимость. 100 тысяч долларов. Срок до цели. 25 лет. Будущая стоимость. 165 тысяч долларов. Требуется откладывать ежемесячно. 550 долларов. Требуется инвестировать ежемесячно. 134 доллара. Приоритет 4. Цель. Автомобиль. Сегодняшняя стоимость 500 тысяч рублей. Срок до цели 5 лет. Будущая стоимость 701 тысяча рублей. Требуется откладывать ежемесячно 11 683 рубля. Требуется инвестировать ежемесячно 8 124 рубля. Приоритет 3. Цель. Образование ребенка. Сегодняшняя стоимость. 1,6 миллиона рублей. Срок до цели 15 лет. Будущая стоимость 4,415 миллиона рублей. Требуется откладывать ежемесячно 24 528 рублей. Требуется инвестировать ежемесячно 7247 рублей. Приоритет 2. Цель отпуск ежегодный. Сегодняшняя стоимость. 200 тысяч рублей. Срок до цели – 1 год. Будущая стоимость – 200 тысяч рублей. Требуется откладывать ежемесячно – 16 700 рублей. Требуется инвестировать ежемесячно – 16 150 рублей. Приоритет – текущая цель. Уже лучше, не правда ли? Вы полностью описали свои цели. Самое время понять, а что же вас будет мотивировать идти к ним. Как я уже говорил, по моему опыту, человек через год-два хочет все бросить, так как результата не видно, а привычка еще до конца не сформирована. Сухо прописанная цель не мотивирует и не удерживает на пути к ней. К примеру, однажды реклама нового айфона заставит потратить деньги на телефон, а не на отправить в инвестиции согласно плану. Значит, произойдет сбой. Следовательно. Цель в установленный срок достигнута не будет. В итоге план провалится. Сегодня забыли инвестировать 1000 долларов, через 30 лет недополучили дополучили 17500. Сегодня забыли инвестировать 10 000 рублей, через 30 лет недополучили 660 000 рублей. И таких сбоев, таких забыли, за 30 лет может случиться не один и не два, а 10-20. В итоге запланированной пенсии нет. На образование ребенка не хватило. Чтобы этого не происходило, чтобы было легче бороться с соблазнами, чтобы было желание инвестировать, найдите свою зажигалку, свою мотивацию, эмоциональную привязку к своей цели. Для этого подумайте, какие положительные эмоции появятся у вас при достижении цели. Пример. Цель. Дом у моря за 500 тысяч долларов. Стратегия. Ежемесячные инвестиции 400 долларов в течение 25 лет. Мотивация. Возможность ежедневно встречать рассвет со стаканом смузи, провожать закат с бокалом вина, качаться на волнах, бегать по собственному пляжу и строить с внуками песочные замки. Такая зажигалка поможет не свернуть с пути по дороге к цели. Вы просчитали и прописали все свои цели. Сложили все суммы, которые нужно инвестировать в месяц, и поняли, что таких ресурсов у вас нет. Что же делать в этом случае? Работа над целью для корректировки. Зачастую сформулированные цели далеки от реальности, и необходимо скорректировать либо их, либо свои возможности. У вас есть семь способов корректировки. Снизить стоимость, выбрав более доступный вариант. Купить машину попроще или снизить ожидания пассивного дохода. Увеличить срок до цели. Уйти на пенсию не в 60, а в 65 лет. При накоплении использовать инвестиционные инструменты. Не хранить деньги под подушкой, а начать инвестировать. Рассмотреть вариант привлечения кредитных средств. Если есть острая необходимость в жилье, спланировать покупку квартиры в ипотеку. Пятое. Оптимизировать расходы. Зачастую оптимизация позволяет высвободить неприлично много денег. Главное – подходить к этому делу с умом. Не экономить, покупая тухлые помидоры, а искать возможность купить хорошие, но дешевле. Шестое. Увеличить доходы. Это обязательный пункт. Продукты из ЖКХ дорожают, и ваши доходы просто обязаны увеличиваться, иначе вы будете с каждым годом снижать уровень жизни. Седьмое. Отказаться от цели. Да, такой выход тоже может быть. Важно адекватно оценивать силы, исходить из того, какие возможности имеются. Не завышать ожидания. При увеличении дохода вы всегда сможете пересмотреть план. Чем раньше вы начнете планировать финансы, проработаете цели и станете накапливать капитал для их достижения, тем приятнее будет ваш путь. Для наглядности приведу несколько примеров корректировки целей. Владимиру 45 лет. 100 тысяч рублей – ежемесячный доход. 20 лет до пенсии. 70 тысяч рублей в месяц – требуется пассивный доход на пенсии. 15 тысяч рублей в месяц – государственная пенсия. Ее тоже можно учитывать в плане. 55 тысяч рублей в месяц. 660 тысяч в год. Дополнительный доход, который необходимо создать. 8 миллионов 250 тысяч рублей капитала – требуется сегодня для дохода 55 тысяч рублей в месяц на пенсии. 32 миллиона рублей капитала надо создать через 20 лет с учетом инфляции. 24 тысячи 500 рублей в месяц требуется инвестировать, чтобы создать такой капитал. Владимир понимает, что 24 тысячи 500 рублей в месяц доставать из бюджета не получается. И тогда он решил увеличить срок до выхода на пенсию и снизить свои аппетиты по пассивному доходу. Снизил размер пассивного дохода. 20 лет до пенсии. 45 тысяч рублей в месяц вместо 55 тысяч. Дополнительный доход, который необходимо создать. 6 миллионов 750 тысяч рублей капитала требуется сегодня для дохода 45 тысяч рублей в месяц на пенсии. 26 миллионов рублей капитала Требуется создать через 20 лет, с учетом инфляции. 19 900 рублей в месяц надо инвестировать, чтобы накопить этот капитал. Вместо 24 500 увеличил срок пенсии на 5 лет. 25 лет до пенсии. Вместо 20 55 000 рублей в месяц, 660 000 в год. Дополнительный доход, который необходимо создать. 8 250 000 рублей капитала. Требуется сегодня для дохода 55 тысяч рублей в месяц на пенсии. 45 миллионов рублей капитала требуется создать через 25 лет с учетом инфляции. 16 500 рублей в месяц надо инвестировать, чтобы накопить этот капитал. Вместо 24 500 соединил два варианта корректировки. Увеличил срок до пенсии и снизил размер дохода. 25 лет до пенсии вместо 20 лет.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 надо создать через 25 лет с учетом инфляции. 13 500 рублей в месяц требуется инвестировать, чтобы создать такой капитал. Нехитрыми манипуляциями размеры ежемесячных инвестиций Владимир снизил почти в два раза. 13 500 рублей в месяц инвестировать для него посильно. Обеспечивать ли детей квартирами и машинами? Теперь пару слов про мое отношение к обеспечению детей. Покупать им квартиру или нет? Многие ставят перед собой цель купить ребенку квартиру и машину. Они рассуждают так. У меня не было жилья, пусть хоть у него будет. В целом желание неплохое. Вопрос в том, что зачастую квартира ребенку покупается в ущерб себе. Почему мы начинали без квартиры и машин? Потому что их у наших родителей не было. Они не были подкованы в финансах и не создавали капитала. И нас этому не учили. В то время как родители выходят на пенсию, часть их жизни, приносящей доход, на излете. А жизнь ребенка только начинается. У родителей личный доход уменьшается, а у ребенка увеличивается. У ребенка есть время создать капитал и на квартиру, и на пенсию, а у родителей его уже нет. Для родителей важно подумать о своем будущем, о своем золотом времени. Если есть возможность и себя обеспечить, и ребенку дать старт, то и квартиру можно купить, и машину. Детям будет проще входить в жизнь. Но если ресурсы ограничены, то сделайте упор на воспитании, на финансовом воспитании. Дайте ребенку не рыбу, а удочку. Научите следить за своим бюджетом, ставить цели, накапливать на них, инвестировать, и тогда вы будете уверены, что ребенок без проблем и жильем сам обзаведется, и капитал накопит. И да, если ребенка всем обеспечить, но не учить обращаться с деньгами, он может воспринять ситуацию как должное, и сесть пенсионером на шею. Я такие варианты наблюдал. Выглядит неприятно. Выводы. Чем раньше начнете, тем легче будет ваш путь. Цели должны быть четко сформулированы. Адекватно оценивайте свои силы. Зажигалка. То есть эмоциональная привязка к каждой цели делает путь приятнее и проще. Если цель оказалась недостижимой, корректируйте. При увеличении дохода план всегда можно скорректировать. Задание. Скачайте табличку целей по адресу rozin.wiki/цель. Цель транслитом пишется четырьмя буквами: T, S, I, -E L. Продумайте и пропишите в таблице свои цели. Просчитайте будущую стоимость и необходимый размер инвестиций на калькуляторе. И не забудьте про эмоции. Подумайте, что вам даст в итоге каждая цель. Этот эмоциональный маяк поможет не свернуть с пути.